Витя, а как проехать к Парку Горького? На Ташем троллейбусе. А на Масыне? Ловите Масыну и езжайте. Сол! Запилявых! за Запилявых! В эфире программа «Ребятам о зверятах». А вы знаете, что думает ваша косочка, когда гадит на ковер в углу за креслом? Она думает примерно следующее. Знаю, что нельзя, но, во-первых, никого за нет, во-вторых, темно, и потом я за закопаю. <реш> Полезные советы Если вы постригли ногти, не спешите их выбрасывать А вдруг новые не вырастут? Забилевают! Колюшкин, сколько будет 2 плюс 2? 8 А 10 плюс 4? 22 Колюшкин, а кем работает твой папа? Официантом Тут, я смотрю, ты как-то странно считаешь. 1, 2, Уважаемые сограждане! Слово «пост» на будке с милиционером указывает на работе место слуги народа! И не имеет ничего общего с христианской традицией воздержания От водки, денег и против удовольствий. <Слышко>